Заключение. Иши был последним в своем племени. Индейцы Яна Яхи были практически истреблены во время и после золотой лихорадки. С несколькими оставшимися членами семьи Иши сбежал в дикие места, и несколько десятилетий спустя он остался единственным Яхи. Однажды утром 1911 года он, заблудившийся и почти обнаженный, появился в городке Оровил на севере Калифорнии. Некоторое время спустя антрополог Альфред Кребер приехал на поезде в Оровилл и забрал Иши в Беркли, где Кребер работал профессором. Он хотел провести как можно больше времени с Иши, чтобы узнать о нем все возможное. И, судя по всему, Иши с удовольствием согласился. Иши был дружелюбным и добросердечным, и люди были потрясены его приспосабливаемостью. Он всегда смотрел, как они что-то делают, разбирался с тем, как жить в абсолютно другом мире. Когда кто-то подарил ему пальто и галстук, он был счастлив носить эти странные одежды. Но когда ему предложили обувь, он вежливо отказался. Он хотел чувствовать землю. Хотя некоторые современники считали, что Кребер использовал иши, и определенно можно было так подумать, факты свидетельствуют, что они стали очень близкими друзьями. Со временем они стали способны общаться без слов. Но когда Кребер спрашивал его имя, тот не называл. В его обычаи не входило называть свое имя кому-то вне племени. Так что Кребер называл его Иши, что означало просто «человек», и Иши его принял. Когда Кребер впервые привел его на железнодорожную станцию, Иши спрятался за колонной, пока прибывал поезд. Затем он вышел, и они вместе сели на поезд. Позднее, когда они уже могли говорить друг с другом, Кребер спросил, почему Иши спрятался от поезда. Иши сказал, мы обычно видели поезда с гор с их пламенем и вздымающимся паром и думали, что это монстры, пожирающие людей. Поэтому мы всегда держались подальше от них. И Кребер спросил, как же у тебя хватило смелости сесть на поезд? И Иши тогда сказал нечто, что мне всегда казалось вдохновляющим. Я больше любопытствовал, чем боялся. Одним из моих главных намерений при создании этой книги Было помочь людям начать больше любопытствовать, чем бояться. Особенно, когда дело касается смерти и умирания. Страх смерти — это повседневное бремя, и, как я постаралась объяснить, ненужное. Смерть — это часть постоянных и бесконечных последовательностей Бордо, удивительного потока жизни и смерти. Для того, чтобы стать ближе с жизнью, думаю, нам нужно стать ближе со смертью. Иши, должно быть, был очень близок со смертью для того, чтобы вести себя так. И это неудивительно. Все люди, которых он знал, умерли, и он годами жил на грани голодной смерти. Ему было нечего терять. Но если мы настраиваемся на то, что рождение и смерть происходят каждое мгновение, мы поймем, что нам тоже нечего терять. Тогда мы сможем жить бесстрашно и с большим сочувствием ко всем другим людям на планете, которые борются, беспокоятся и боятся. И наша свобода в сердце и уме сделает нас более способными помогать другим и более умелыми в этом. Как и многие духовные традиции, буддизм возник из всеобщей человеческой потребности установить отношения со смертью. Будущий Будда провел свои ранние годы жизни в стенах отцовского дворца, укрытые от любых знаков смертности. Но когда однажды он решился выйти наружу, он увидел старика больного человека и мертвеца. Увиденное заставило его задуматься, в чем смысл жизни, если она ведет всего лишь к таким итогам. Он оставил уют своего дворца, чтобы найти путь, чтобы сделать и жизнь и смерть более осмысленными. Мудрость, которую он открыл в своих исканиях и передал сквозь века и поколения, мне посчастливилось получить от моих учителей. И эту мудрость Ее малую часть я постаралась передать в этой книге. То, что я изложила в отношении Бордо, всего лишь малая крупица знаний, которые вы можете найти в других местах. В то же время я считаю, что самый важный фактор подготовки к смерти — помнить, что мы умираем так, как живем. Если мы учимся принимать непостоянство, работать с нашими клеша, распознавать подобную небу природу нашего ума и открываться шире и шире переживаниям жизни, Мы будем учиться и тому, как жить, и тому, как умирать. Если мы разовьем страсть узнавать неопределенность, непредсказуемость, непостижимость природы нашего мира и нашего ума, это позволит нам при встрече со смертью больше любопытствовать, чем бояться. Это драгоценное человеческое рождение, такое свободное и благоприятное. Благослови меня, чтобы я постиг его полный смысл. Время смерти не определено. Благослови меня, чтобы у меня не было сожалений. Молитва к мочи Клабдрен. Карма Чагмя.